Глава сотая. Фрэнк прячется в каменный мешок. Но папа еще не умер и на небо попал не сразу. Я спросил Фрэнка, как бы нам получше выбрать время, чтобы объявить мое восшествие на трон президента. Но он ничем не помог, ничего не хотел придумать и все предоставил мне. Я... «Я думал, что вы меня поддержите, — жалобно сказал я. Да, во всем, что касается техники, — Фрэнк говорил подчеркнуто сухо. Мол, не мне подрывать его профессиональные установки, не мне навязывать ему другие области работы. Понимаю. Как вы будете обращаться с народом, мне безразлично. Это дело ваше». Резкий отказ Фрэнка от всякого вмешательства в мои отношения с народом Меня обидел и рассердил, и я сказал ему намеренно иронически, не откажите в любезности сообщить мне, какие же чисто технические планы у вас на этот воскторжественный день. И ответ я получил чисто технический. Устранить неполадки на электростанции и организовать воздушный парад прекрасно. Значит, первым моим достижением на посту президента будет электрическое освещение для моего народа. Никакой иронии Фрэнк не почувствовал. Он отдал мне честь. — Попытаюсь, сэр. Сделаю для вас все, что смогу, сэр, но не могу гарантировать, как скоро удастся получить свет. Вот это-то мне и нужно. Светлая жизнь. — Рад стараться, сэр. Фрэнк снова отдал честь. — А воздушный парад? — спросил я. — Это что за штука? Фрэнк снова ответил деревянным голосом. — В честь вашу, сэр. Час дня все шесть самолетов военно-воздушных сил сан лоренсо сделают круг над дворцом и проведут стрельбу по целям на воде. Это часть торжественной церемонии, отмечающей день памяти ста мучеников за демократию. Американский посол тогда же намеревается опустить на воду венок». Тут я решился предложить, чтобы Фрэнк объявил мое восхождение на трон сразу после опускания венка на воду и воздушного парада. — Как вы на это смотрите? — спросил я Фрэнка. — Вы хозяин, сэр. — Пожалуй, надо будет подготовить речь, — сказал я. И потом нужно будет провести что-то вроде церемонии приведения к присяге, чтобы было достойно, официально. — Вы хозяин, сэр. Каждый раз, как он произносил эти слова... Мне казалось, что они все больше и больше звучат откуда-то издалека, словно Фрэнк опускает с по лестнице в глубокое подземелье, а я вынужден оставаться наверху. И с горечью я понял, что мое согласие стать хозяином освободило Фрэнка, дало ему возможность сделать то, что он больше всего хотел, поступить так же, как его отец получая почести и жизненное благо снять с себя всю личную ответственность. И поступая так, он как бы мысленно прятался от всего в каменном мешке.